Глава пятнадцатая. Мужики и бабы смеются. Еще сбегая с крыльца Кикимор, они заметили, что народ торопится по шоссейке к мосту. Там, у водопоя, на повороте к усадьбе, как недавно толпились опять мужики и бабы. Они окружили три заиндивилые подводы с дровами, которые стояли как-то странно, Ни на что не похоже, поперек дороги. Оттуда, от подвод, неслись крики и тонкий и жалкий баби плач. Сельские ребята, побросав у гремца под горой санки, лотки и козули, шныряли тут же, возле взрослых, целой стаей. Иные смельчаки уже продирались изо всех селенок между гневно распахнутыми сборчатыми шубами и взлетающими рыжими рукавами лезли в самую сутолоку в середину, где все кипело. А на мосту торчала, как на привязи быкова собака Милка, и, задрав лохматую морду, выла точно по покойнику. Ну, такого еще не бывало. Почему Милка на мосту и воет? А подводы будто дорогу кому перегородили. Что бы это значило? Яшка и Шурка сбили нетерпеливо шапки на что чтобы ловчая бежалась, и припустились во весь дух. Засвистела в ушах, нечем стало дышать, так они неслись. Обогнали запыхавшуюся красную Марию Бубенец и тетку Апраксею в разных валенцах, одна нога в сером, другая в черном валенке. Еще не разобрав, в чем дело, бабы голосили на ходу, И чем ближе подбегали к подводам, тем громче. Обогнали ребята Никиту Аладьина в праздничном, аккуратно застегнутом полушубке и новых чусенках с калошами. Никита, щурясь от солнца и снежного блеска, шел медленно, выбирая дорогу, ступая калошами осторожно по наезженной скользкой шоссейке и словно прислушивался и приглядывался ко всему впереди. Милка действительно была привязана к перилам моста школьным ремнем вместе с завидными городскими санками. Она свалила их на бок железными полозьями, рвалась прочь и не могла убежать, а от того выла, поджав хвост, перепуганная криками. «Дальше, дальше, туда, где народ, брань, скрип!» С моста уже хорошо видны подводы с дровами, две и лошади и одна саврасая. Они бьются в оглоблях, задирают к небу почище милки, космоты, выни и морды, трясут низкими облездами без колокольцев дугами, фыркают, пятятся, встревоженные обступившим их народом, гомоном, дерганьем за вожжи, запутанные гривы, зараспустившиеся через сидельники. В центре толпы, у подвод, виден хромой Степан в своем ватном австрийского сукна-пиджаке и солдатской новой папахе, надвинутые угрюмо на глаза с двустволкой шомпалкой за плечами. Ого, вот кое-что и понятно ребятам. С мрачным остервенением Степан рвет за устцы. Заворачивает с шоссейки на проселок к усадьбе соврасую и одну гнедую шарахающихся лошадей, А на третьей подводе, взгромоздясь на дрова, Посиживает на кинутом хозяйском армяке Долговязый австриец, пленный из усадьбы. Австрияк в грязно-голубой шинели Смешно повязан поверх голубой кипчонки платком, Как баба, неумело дергает вожжами и чмокает. Понукает по-своему. Гэ, г. Яшка уверенно признает, это Франц. И плачет на взрыв, причитает, как на похоронах. Какая-то тетка в темной шали со светлой заплатой во всю голову. В старой, с оторванной полой шубенке, Повиснув на оглоблях Саврасова-Мерина. А другая, простоволосая, В распахнутом мужском пальто с барашковым воротником, багровая от злобы, молодая и верткая, молча рвет из рук Степана узду Гнедова. И знакомый ребятам Глебовский гуляка-мужичонка, которого спьяно бил косауров в Тихвинскую у церкви игрушечной лошадкой и сломал ее. Тот самый беспутный, что корил однажды напрямки Устина Палыча богатством в его же доме и заставил-таки нахально на глазах у Шурки дать ему взаймы на тёлку десять целковых, толчётся попусту возле подвод около австрийца, хлопает себя бестолково рукавицами по худым затрапезным штанам. Он в короткой жениной душегрейке и теплой шапке, надетой задом наперед, все оглядывается на народ и громко жалуется. «А, видали, дуйте горой, все врет! Нету свидетелей, нету! Чего он понимает, твой австрияк? Чей лес, откуда ему знать? Ах, бес тебя заешь! Что же это такое?» Дед Василий Апостол с палкой, с узелком, собравшийся куда-то по своим надобностям, не может пробиться к подводам. «Что делаешь, дурак? Креста на тебе нет!» Сердито кричит он из-за народа Степану. Грозит палкой. «Я тебе, балда, что толковал?» «Попугай маленько, чтобы строевой с корня не валили! А ты...» «Ах, балда пустоголовая, безжалостливая, народу-то взбулгачил сколько! Отступись, тебе говорят, слышь!» «Как приказано Платоном Кузьмичом, так и делаю», — мрачно отвечает Степан. «Им только дай волю, рощу вырубят, спилят за дарма, ловкачи! Так-то и я бы! Шалиш. заворачивай на усадьбу, там разберутся!» И все рвет за усты, тянет на себя бьющихся лошадей, так что снег визжит под тяжелыми, двигающимися взад-вперед санями. В снежном солнечном блеске, в морозном мареве, в брани и криках полыхали неугасимым знакомо оранжевым яростным огнем шубы и полушубки сельских мужиков и баб. В этом пожаре отчаянно летали-метались, будто дело какое делали Олег двухголовый с тихонями, оладьиные и соленые ребятишки, Колька-сморчок и Катька-растрепа, щеголявшая в дареном и перешитым учительницей коричневым, невозможно красивом пальто с лисицей. Счастливицу-форсунью следовало бы вывалить, как обещано, в снегу, чтобы обновка дольше носилась, Да не было совсем времени, и Катька скоро отошла к бабам, заважничала. Народ все сбегался отовсюду к подводам, взбудораженный Косауровым. А с крыльца лавки, с открытой галереей, уже грустно спускался, гостивший должно убыкова сам управляющий усадьбой Платон Кузьмич в меховом картузе, И одном легком пиджачишке, выкатив пузо, видать, прямо от самовара, такой горячий. Задело дело за живое, как же, три его за сухостоя глебовские украли. Прежде сельские только завидовали, глядя на подводы, пробиравшиеся тайком из барской сосновой рощи. Худо ли говорили, раздобыть лишний возсосняку. сосняку, чёрт черти дери. «Один бог, без греха право, Свой-то валежник подобран дочисто, А зима, гляди, но не будет долгая, лютая, Припасай поленьев откуда хож. Эх, кривые господские дровишки, Да прямо горят!» И зло радовались, Когда лесник-объездчик ловил Глебовских. «Так им и надо стыд Стыда на лбу нет, В своем заполе палку берегут, А в чужом лесу строевой на дрова изводят. Вот, а штрафуют судом целковых на пять. Дай-то бог на всю красненькую. Небось заёжится, не очень тепло покажется в избе. Да, раньше бы в таком зазорном случае сельские мужики и бабы бровью не повели, чтобы помочь Глебовским выпутаться из беды. А нынче, смотрите, во всём заодно... что в хорошем что в плохом ни коров ни телок спасают от земства ни на барском лугу дерутся из за травы нет скопом отстаивают спасают тревозы гнилых жердей да вдобавок еще ворованных этого никогда не бывало на шуркиной памяти вот новость рождественская не скоро ее раскусишь сообразишь что к чему Ему тревожно и весело. Они с Яшкой, толкаясь, пробиваются правдами и неправдами в середину толпы, поближе к подводам, чтобы все видеть и слышать, ничего не пропустить. «Франц, здорово!» — Приятельски кричит во все горло Яшка пленному, хвастаясь перед всеми знакомством с австрийцем и тем, что он умеет разговаривать по-ихнему. «Гутан Морган, Франц!» Пленный встрепенулся на вазу, отыскал яшку взглядом и неловко улыбнулся. «Морген, морген!» Шурка, конечно, позавидовал, что он не умеет разговаривать с австрийцем. «Петуху везет! Пленные живут рядышком, слушай их каждый день и научишься. Сам скоро станешь австрияком. Надо будет почаще заглядывать в усадьбу», — подумалось ему мельком. «Подумать как следует было некогда». Такое творилось вокруг. Тетка в шале с заплатой Все еще висит на глоблях Саврасова-Мерина, Мешает Степану заворачивать Воз на проселок. Жалко голосит, причитает. Ой, родимые, что же теперь И будет? Мужика маву убили на войне добытчика, Ребятеныши остались мал мало меньше сиротами. Есть нечего и топить нечем. Думаешь, от хорошей жизни На такое решилось? Да в то у меня хоть тараканов морось, Ребятёныши на печи простужаются, Глотками болеют по честь с осени. Кошлю на кашлюне, как зальются, засвистят, Страшно слушать, хоть фон беги из избы. Так что ж замерзать им заживо? А тут бают, поедем, фёкла, Все сухостой подбирают в барском лесу. Зазря гниет, валяется. Даже спасибо, говорят хозяева, Борчище лучше растет. Ведь вот как подъехал, Сбил пустобреха этот дьявол беспутный. Его и забирайте с лошадью, А я тут ни при чем. Ну, поверила ему, разинула глупый рот. Вот и весь меня спрос. И мирен чужой. У Малании Лопатиной Соседки выпросила, заняла. Спасибо не отказала. С понятием сердцем человек. Как же я теперь еще безмеренно ворочусь? С какими глазами? Ой, родимые мои, а он еще из ружа палит. Ты в немца паляй, а не в русскую бабу. Окопался бесстыжая харя в усадьбе, отожрался на даровых хлебах, отрастил усищий демон хромой. Ну что бельма-то вытаращил, правду говорю, и нету права такого полять в честной народ». Велиться слышь, полуоза вашим кикимором свалить. Тогда, мол, прощает, остальное отдает. Да я сама нечистая этой силы кикимора и есть. Надо бы хуже жить, да нельзя. Ой, мужики, миленькие, бабоньки ненаглядные, куда же я денусь без лошади? Да провались он сухостой, скину в канаву, не надо б на мне ничего, проживу, лошадь не трогайте». А народ разговаривал со Степаном по-своему. «Когда успел собакой стать, за какую сладкую кость служишь, стараешься, халуй!» «В приказчики метит на нашу шею, разве не видите?» Вырядился дармоед обобрал пленных. «Теперь одну бабу дура обхаживает, а та и родехонька!» «Да они сельские, оказывается, больше зубоскалят, чем гниваются!» На усы-то много фиксатуару расходуешь, а ледег тем мажешь, иж проволокой торчат. Берегись, бабы девки колка, заболит через девять месяцев. Обирала, объедала, тхать. Фу. На все эти издевки Степан отвечал бессмысленно, злобно. Ничего, ладно, ничего. — Ничего-то и у нас дома много. — Ну, погоди, халуй, живы будем, не забудем. — Да что вы с ним, мужики, разговариваете попусту? — закричала с досадой Минадора, проталкиваясь к подводам, размахивая кулаками. — Ткните ему усы в жирную морду покрепче, да поверните лошадей в Глебово. Кажется, один Ваня-дух был на стороне Степана. В романовской богатой шубе С плоским рукавом засунутым за кушак Он легонько оттирал здоровым плечом Баб от подвод, внушительно толковал. «Постой, постой! Это как же? Что плохо лежит, то и наше! А хоть бы и гнилье, щепки! Всему есть цена, порядок! Да, брат, порядок дело не портит! Нет! Ну-ка!» Вези дровишки, кому они принадлежат. Сказано, не зарься на чужое, свое береги. Ай, другому богу молитесь? И я это кто умею, да не смею. Полный, Иван Прокофьевич, зубы заговаривать. Насмешливо, весело крикнули ему. И смеешь, и умеешь, знаем. А завидки берут, да ведь всего в одну лапу не загребешь. «Оставь и нам хоть чего маленько, тех же щепок, жердей!» Австрияк перестал чмокать, понукать по-своему меренно. Сидел неподвижно на вазу на армяке Глебовского незадачливого мужичонки, который все бестолково кружился около, хлопал себя рукавицами. Пленный, горбатясь, пожимаясь в тонкой нерусской шинели, потирал голубым рваным обшлагом бритый озябший подбородок. Глядел из-под длинного козырька кепки, из белого от инея платка во все глаза. Что делается вокруг него? Он точно не понимал ничего и все старался угадать. Что кричат бабы и мужики? И что отвечает им хромой его начальник с двустволкой за плечами? И чего хочет от него простоволосая молодуха в мужском пальто, злобно, молча вырывая узду. Откуда-то у нее, у молодухи, выпала на снег шапка-ушанка. Молодайка рывком вертка подняла ее, нахлобучила привычно на голову на свернутую пучком косу, и сразу стало ужасно похоже на парня-забияку. Вот-вот замахнется, заедет по усам новому приказчику, как советовала Минадора, знавшая толк в кулаках. Наверное, она бы не утерпела, послушалась Минадоры, да Степан, опасливо косясь на шапку-ушанку, выпустил узду. Тутчас узда очутилась в сильных, ловких, бабьих руках, и Мерин, почуяв хозяйку, успокаиваясь, слушаясь, повернул визжащий воз вдоль шоссейки к Глебову. А Шурка радостно признал молодуху, вспомнил ее в малиновом платке, как она на Волжском лугу в синокос в памятную драку чуть не распорола косой брюхо Ване Духу. «Жалко, не успела». Отскочил тогда Тихонов, спасся, а стоил он того. Сейчас это слепому видно. И коротконожки, хлую, обязательно надо в нас съездить по морде. Гляди, опять он схватился за узду, не побоялся, загородил под водом дорогу в Глебово. Выслуживаешься, на место детки Василия метишь, «Эван управлял то торопится, подбегает. Встань на задние лапки перед ним, собака, грызи обижай народ». «Не помня себя». Шурка подскочил к Степану, вложил два пальца в рот и бесстрашно, с презрением и внезапно нахлынувшей на него ненавистью, глядя ему в упор в бесстыжие бельма, пронзительно свистнул. «Понятно?» спрашивал этот свист, «на тебе, подавись дровами». И не ворованные они вовсе, подобранные бурелом. В снегу валялось трухлядь на земле, может, еще и не в бору а в Глебовском заполе. Шурка свистнул еще на новый, самый презрительный и негодующий лад, и все ребята, понимая и разделяя его состояние, засвистели». Даже Катька Растрепа, бросив баб, присоединилась к мальчишкам, засвистела, как умела, а ей в новом пальто не полагалось вовсе свистеть. За улюлюкали на Степана, заскакали перед ним, показывая языки, дразнясь и кривляясь так, что тот, наконец, заметил их, ощерился, зарычал и замахнулся на них вожжами. Пришлось отскочить под защиту мужиков, которые, по правде говоря, не обращали на ребят, как всегда, внимания, и свисты их никак не оценили, окривляние и подавно. Напротив Яшке даже попало, а он и не свистел вовсе, побаивался Хромова, как-никак вместе живут, попадешься ему дома в людской, еще и забьет, а заступиться некому». Невиновный вовсе петух подвернулся ненароком под ноги Павлу Фомичеву, и тот, праведник божий, недолго думая, пнул его больно валенком. «Не лазь, паршивец, куда не следует!» Я крысился на всех ребят. «Пшли прочь, но ну А бабы, не разобрав, в чем дело, радиохоньки подхватили. «Догоните их, баловни, подальше от лошадей! Задавят грехом, отвечай за них, сопляков!» Ребятня отлетела к детке Василию Апостолу. Там их прогнал сам управляющий усадьбой Платон Кузьмич, хрюкавший боровом. Ребята мешали ему пробиваться вперед и ругать деда, что тот потакает ворам. Свинячьи лопухи грозно торчали у Платона Кузьмича из-под мехового картуза. Надвигаясь на деда грудью, клетчатым летним пиджаком, застегнутым на тугом животе на одну пуговицу, подрагивая обвислыми в щетине складками щек, он грозил Василию апостолу, что прогонит его с места, и топал белыми поярковыми сапогами, фасонисто обсоюженными хорошей желтой кожей. Отдуваясь морозным паром, сопя и хрюкая, управлял, расталкивал народ – Продирался к подводам, к Степану, потому что никто не давал ему нынче дороги. Опять это было новостью для ребятни. А по следам Платона Кузьмича уж ступала, торопилась полосатыми своими тумбами Марфа, работница, неся в охапке дорогое мохнатое пальто черной стеганой подкладкой наружу. Из крыльца лавки с галереи Торопливо покрикивал выбежавший в жилете Устин Павлович. «Простудится, дорогуля, Платон Кузьмич!» Звал обратно в горницу, повторяя, что здоровье и дороже всего, и без него Платона Кузьмича здесь обойдутся, а чаек простынет. Тут к народу, к подводам, добежали запыхавшись, голося Марья Бубенец и тетка Апроксея в разных валенцах. Марья, тяжело переводя дух, утираясь концом шали, как взглянула на подводы, увидела, что тут происходит, так и замолчала. Потолкалась сзади народа, послушала, о чем кричат мужики и бабы и, выкатив безумно глаза, почернев, заорала вдруг низким, каким-то не своим, сдавленным голосом на всю зимнюю улицу. «Степка, негодяй, что делаешь? Сердце-то куда девал? Неужто верно продал его вместе с совестью? подалец? отчего Отчего-то заплакала, повернула обратно к дому. А Никита Аладдин, подойдя и, словно все зная и все решив про себя еще дорогой, Тронул шапку, поздоровался с народом и, посмеиваясь в редкую нитяную бороду, принялся толковать с пленным австрийцем, приятельски хлопая его легонько по плечу. Будто главным тут был не Степан с ружьем, не Платон Кузьмич, не одетый, пробивавшийся к подводам, а это замороженное чучело в бабьем платке. «Ты, комрад Генаша, я, комрад Генаша!» Весело, громко и доверительно объяснял, втолковывал Никита, ударяя согнутым пальцем в грудь то пленному, то себе, ласково подмигивая, для большей понятности должно. «Чуешь? Ну, стало и все геры, мужики, бабы, по вашему фрау, товарищи, наши, комрады!» Он показал на народ, Сызново постучал настойчиво согнутым пальцем, по голубоватой груди пленного, по нездешней тонкой шинели и по своему праздничному, расшитому цветной шерстью полушубку. «Значит, все мы, ты, я, они, камрады, товарищи. Понятно?» «Я, я, геноса, комрад, я!» — откликнулся, обрадованно пленный, и напряженно-тревожное выражение исчезло с его побледневшего лица. Весь он засиял, засветился, кивал часто кипчонкой, бабьим заиндевелым платком, даже подпрыгивал на вазу, на армяке от удовольствия, что он понял, что ему говорят. О, камрад, гуд, хорошо, сказал он и засмеялся, бросил вожжи, похлопал возявшие ладони. То варыч, о, зергут! Мужики и бабы с интересом придвинулись к Аладину. Пленному иные заулыбались, как-то еще больше повеселили. «Уж очень всем понравилось, что австрияк учится говорить по-русски», — сказал товарищ. «Ой, батюшки светы, понимает ведь по-нашему», — ахала тетка Апроксия, — обучил Никита Петрович за «Гляди-ка, чудо какое!» «Чего ж тут не понимать, все люди одного отца дети, Господа милостивого нашего», пояснил набожно Максим Фомичев и перекрестился, не утерпел. Брат его Павел немедленно сделал то же самое, трижды, чтобы все видели, что он набожнее Максима и ни в чем ему не уступает. Перекрестясь добавил, чтобы и последнее слово осталось за ним. «Отец один». А убиваем друг дружку. Грешно-то как. А эти заставляют. «Так надо тех убивать, которые заставляют!» Нестерпела подняла кулаки над головой Минадора. «Крестись! А моего-то уж не вернешь. Мой-то уж не перекрестится!» Но мужики и бабы заговорили о другом, опять весело, словно забыли, по какому такому случаю оказались они тут, на шоссейке, возле подвод с дровами. — Что, земляк, в плену-то у нас лучше, чем на войне? — спрашивал дружелюбно пленного Десяцкий косауров, опираясь на клюшку. — Складней, да? «Сказал, ха-ха-ха, еще бы засмеялись вокруг, и нашим бы вот лучше так в плен идти, чем умирать. Да так ли у них там хорошо пленным, как у нас? Может, плохо?» «Не в плен идти, а войну надо кончить», — сказал Аладин, оглядываясь на народ. «То зачем дело стало?» — накинулись бабы. «Коли всем миром вздохнуть и царю слышит. им ответил за спиной шурки кто то из мужиков сказав ядовито насмешливо и знакомо непонятно услышал в пятом году на нашу беду забыли эх мы тари шурка стремительно обернулся позади него стояли бакинщик капауля в шубе под поясом кушаком борода белая с порядочной корзинкой мерзлых набагренных налимов и ося бешеный в ледяном рванье, с пишней в руках, с багарком и рыбацкой добычей в мешке. Катькин отец, лохматый, в сосулях, глядел из-под лобья на народ, на пленного, на подводы и ухмылялся вразумительно. «Эх, жить весело, да нечего», промолвил он, присаживаясь на край саней. Вся его рваная охотничья сбруя, залитая водой и замороженная, не гнулась, стояла дыбом, скрежетала, как железо. Даже лапти онучи звенели, когда он переступал этими ледяными глыбищами. Растрепа не утерпела, тут же при народе сунулась к мешку смотреть, много ли наловил, набагрил отец Налимов. А ведь на ней пальто какое! Испачкать можно! Как она этого не понимает? Нет, поняла, отошла опять к бабам. Ну и правильно, пальто следует беречь. Второго такого счастья, наверное, не бывает в жизни. Только не надо воображать, что ты уже такая стала большая. Сама прямо баба, развдарённая пальто, с лесой вырядилась. И в пальто ты все равно Катька Растрёпа. Тем временем Никита Аладин, уронив на плечо голову, блестя темными выпуклыми глазами, обнимал австрияков, толковал ему ласково. «Но вот, камрад, теперь сообрази, дровишек у народа нема, кончились холодище, потому Рождество на дворе, а в лесу господском сухостоя прорва. Зачем его пропадать зазря, верно?» «Я, я», — отвечал пленный, будто он понимал Аладдина. «Ну так слезай, камрад, Генаша, с возу, пусть с Богом едут по домам», — распорядился Никита и выразительно пригласил австрийца сойти на шоссейку. Зайргут еще больше просиял, засветился морозным солнышком пленный, должно на самом деле поняв, чего от него хотят. И живо соскочил с подводы, с армяка на снег, долговязый, прозябший. Принялся стучать башмаками с подковками, потирать крепко синие и худые руки, весело приговаривая «Гуд-гуд». Я тебе дам, Гуд! Захрюкал, заорал Платон Кузьмич, очутившись, наконец, рядом с пленным. Ты чему его учишь? Набросился он на оладьина, и поросячьи лопухи его и обвислые щеки налились еще больше нехорошей кровью. Эй, разойдись, не ваше дело, сами разберемся, кричал он, поправляя накинутое марфой, сваливающееся с плеч мохнатое пальто. Дайте дорогу под водом! «Степан, ты чего ждешь?» Но никто не давал дороги Платону Кузьмичу, не давал дороги Степану с подводами. Смолкла Фекла, испуганно глядя на управляла, как он спешит к ее возу и не может протолкаться. Повернул в проулок к своей избе Ваня дух, пошел торопливо, не оглядываясь. Перестал без толку суетиться и хлопать по штанам рукавицами глебовский мужичонка. Не светился больше, не кивал понятливо кипченкой с длинным козырьком и тремя пуговками над ним. Австриец. Он, как столб, торчал перед Платоном Кузьмичом руки по швам и не сводил с хозяина сумрачного, настороженно-неприязненного взгляда. еще сильнее тянула к себе узду вырывала ее из рук степана молодуха в шапке ушанки и гнедой Мерин ее сызново беспокойно рвался и пятился а быков не уходил с крыльца лавки и ничего уже не кричал управляющему не пугал его простудой сам замерзал в жилетке народ молча грудился и словно оттирал платона кузьмича и хромого степана от подвод Слышался один спокойный, ласковый говорок Никиты Аладина. Я их всех добру учу, платонку Кузьмич, с пленным вашим маленько покалякал, а теперь вот с соседями разговариваю. Нехорошо говорю, в чужую рощу с топором ездить. По грибы, пожалуйста, за дровами как можно, а и срам какой в за правду. Пускай гниет, валится сухостой, Под ногами трещит. Не ваше дело. Ломай его, жги, А трогать не смей. Вот что я им говорю. Знаем мы вас, соседушки дорогие, знаем. Сегодня сухостой к рукам прибрали, Завтра волжский луг задарма скосите, А там, глядишь, и до Барского поля доберетесь. Это что же получается, Егор Михайлович? Обратился он укоризненно к Глебовскому мужичонке. «Чего нельзя, того и хочется?» Но ну нет, раз чужое взяли, извольте платить». «Ничего, раскошеливайтесь, наш мужик богач, Бей его сильнее в брюхо, целковый за раз выскочит». «И не разберешь толком, или он смеется Алладин Себе в нитиную бороду, потешает народ». Издевается над управлялом. То ли и всерьез корит Глебовских воровством. Ребятня переглядывалась, А ничего не понимала. Косилась, но управляла На мужиков и баб. Платон Кузьмич, хмурясь, Отдуваясь, достал папиросу, Спички, принялся раскуривать. И обручальное кольцо На безымянном пальце, Как всегда, ослепило Шурку. Он уставился на кольцо, а видел еще и рыжую щетину на толстом пальце. «Ну, бабы, мужики, во сколько же оцените три воза гнилья? По справедливости!» — обратился Аладдин к народу, и все оживились вокруг, и Платон Кузьмич, догадываясь, швырнул закуренную папиросу в снег. А Катькин отец, отдыхая на краю саней, С интересом разглядывал топор, который он выдернул из жердей. Он потрогал лезвие, повертел топор в руках и громко, непонятно, сказал. «Без дела и топор ржавеет». «Что?» — зарычал круто обернулся к нему Платон Кузьмич. «А то ничего нельзя, а все можно». Загадочно ответил Ося бешеный и, дико захохотав, поднялся с саней и, громыхая рваньем пошел с топором на Платона Кузьмича. Тот побледнел, попятился. «Что ты? Что ты?» Но дядя Ося уже швырнул топор на воз. Он мычал, бормотал, как обычно свое, непонятно безумное, давал всем нюхать кукиш. «Чем пахнет? Гляди, а! Эх, мы тари!» Собрал рыбацкое добро косолапо, С треском и звоном затопал к мосту, к дому, А копороля протянул управлялую корзинку С морожеными темно-зелеными, Как осиновые поленья налимыми, С мраморно-белыми раздутыми животами, И в дремучей бороде его разверзлась яма. «На уху! Свеженькие!» Сладкое уха из налима с печенками!» Платон Кузьмич досадливо отмахнулся, вытер платком лоб и щеки. А Никита все смеялся, разговаривал про дрова, точно он не видел ни оси бешеного с топором, ни копорули с налимами. «Назначай цену, как скажете, так и будет», — говорил Никита. — Да вместе с хозяевами из усадьбы трешница больше не стоит, — крикнул Косауров. — Дешево, ребята, — покачал головой Аладдин, — из одного платона Кузьмича сажей дров напилишь и наколешь. Вот когда грохнул третий раз гром среди зимнего дня, посильнее и раскатистее ружья в лесу. Хохотали оглушительно бабы и мужики, верещали, свистели ребята, дед Василий Апостол прикрыл варежкой рот, тряслась волжская борода водяного копорули, даже что-то дрогнуло на каменно-злом багровом лице Глебовской молодухи. Сердито орал, брызгая слюной, управляла, хрюкал, не разберешь, чего Степану. Тот лаял в ответ, кидался, как сцепировался, к саням и лошадям. Двустволка-шомполка болталась у него на ремне за спиной, мешала. А мужики и бабы, теснясь, двигаясь оранжево-огненной стеной, оттирали со смехом Степана и Платона Кузьмича все дальше от подвод с дровами». И голубым столбом торчал на шоссейке пленный австрийц, Изумленно хлопая белыми от стужи ресницами. А мужики и бабы с хохотом наперебой Выкрикивали всякое, и Шурке казалось, Это, говорит, гремит опять, Многоглазый, разнолицый человек великан, И нету ему нынче удержа. Очнувшись, поднимается он с примятого молотого снега, поводит сызного, в который раз с богатырскими плечами распрямляется, хлопает рукавицами, притопывает валенками. Хорошо, весело ему на морозе, на краевом солнышке, на светлом снегу. Потому он и не гневается, как прежде, а смеется. Но от этого смеха корчится, управляла, точно на огне горит. «Не шуми, Платон, Свет Кузьмич, Это нам надо-то шумить. Он, как в Питере, окна в магазинах бить. Ха-ха-ха! А что, братцы, в самом деле? Выставим дверь в лавке Устина, Может, найдем, чем Христа пославить? Да ему самому согреться нечем, Э, он в жилетке на крыльце мерзнет, хо-хо-хо! Все ваши порядки, Платон Кузьмич, Гниют, валятся, как сухостой, слава тебе. Война! С кем? Вот вопрос. Смотри, Кузьмич, полетят стекла в барском доме. Убирайся пока цел, пока мы сегодня добрые. Ой-ой-ой, матушки, уморили! А то ведь на Волге в проруби можно очутиться, как в мойке. Один уже чу, чутанул. ну... Вот бы сунуть в эту самую мойку, али в него пёс знает куда, в прорубь вместе с распутой его по немку, да и муженька, и ее её пьянчушку заодно. Га-га, возьми нас на прокорм. Чем мы хуже австрияков? Мы тоже пленные. Корми и досы-то будем, рощу твою сторожить. Вот уж когда полено никто не возьмет. да ход-то какой. «Как ось, оно не сказал про топор? Хи-хи-хи! А что, не так разве бабы?» «Хлюет, так не зевай. С леща надо бы чешую поскрести». «Батюшки мои, гляди вода никак заговорила подо льдом». «Нет, точно железо ржавеет, коли без валяется. От пашни, от пота лимих блестит, не от земли». Погодите, мужики бабы, и до нее матушки черед дойдет. Эх, доберемся. Верно, Ося умница, но не баял. Бешеный а вправду сказал. Ничего нельзя, а все можно. Стопором, топором -ха -ха! Ворона, где подводы? Прозевал, толкнул шурку радостно в бок. Яшка-петух. и запел, засвистел в самое ухо. Шурка опомнился, огляделся. Подвод с дровами на шоссейке у моста не было.